Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святого Духа будет со всеми вами. твое моё яже завыла мне моё во оставление грехов поднеся чашу по вечери иа все сияет кровь моя нового завета я же завы и со за многие изливаю моя восстановление грехов поминающую вас спасительную из И за все Тебе поем Тебе благословим Тебе благодарим Господи И молимся Боже наш Ище приносим Те зловестность И бескровность И просим и молим. Ameen, badaj seksa apostolom, не спас spospravi. Tvuk vaginu, a ty ne odlas, A odnavi nas, naši teži. Boga slaviju, světějšu bladu, světějšu bladu. I svatvori, bohlec seje. Česno je, děla Благослови, святейший Владико Боян, приложив Духом Твоим святым. Аминь. Господь Бог ло Царь в при в своей воле вечной и веки в которого воссловит И присно деве Марије, Пресвятая Богородице, помогај нам